Глава пятьдесят К тому моменту, когда Лори вернулась в город после съемок, до назначенной встречи в Union Square кафе оставалось десять минут. В этот вечер она не хотела заставлять Алекса ждать. Лори сидела за стойкой бара рядом с входом, когда заметила, как он выбирается с заднего сиденья своего черного Мерседеса, не дожидаясь, когда Рамон откроет дверцу. Она смотрела, как он поправляет пиджак, стоя на тротуаре, потом проверяет волосы, глядя в оконное стекло, прежде чем войти внутрь. Она спросила себя, мог ли он стать еще красивее за последние два с половиной месяца, и ответила на свой вопрос положительно. Лори приготовилась к неловкому воссоединению, но как только они обменялись быстрыми объятиями и поцелуем, у нее возникло ощущение, будто они виделись только вчера. На самом деле все складывалось даже лучше – Казалось, они пришли к молчаливому согласию, что любые препятствия, существовавшие прежде, исчезли. Официантка уже приготовила их столик в задней части кафе, подальше от окон, как просила Лори. Еще до того, как они познакомились, Алекс стал публичной фигурой, потому что он добился ряда громких оправданий на нескольких резонансных судебных процессах. Работа в качестве ведущего в первых трех выпусках под подозрением сделала его еще более известным. Теперь, когда его номинировали на должность федерального судьи, Лори не хотела, чтобы разные незнакомцы, желающие получить автограф или сделать с ним селфи, прерывали их ужин. «Ну, расскажи мне про округ Колумбия», попросила Лори, когда они сели за столик. «Обязательно. Я расскажу тебе все. Столько, что ты больше не захочешь слышать ни одного слова о Сенатской юридической комиссии. Но сначала я хочу, чтобы ты поделилась со мной своими новостями». Пожалуйста, успокой меня. Скажи, что мне не придется защищать тебя от обвинений в медленном отравлении молодого мистера Николса». Когда они с Алексом разговаривали в последний раз, Райн постоянно подрывал ее работу, и Лори находила его совершенно невыносимым. Сейчас она улыбнулась. Давай скажем так, он до сих пор играет в любимчика учителя с Бреттом, и у него непомерное самомнение, однако он совсем не глуп. Но это похоже на одобрение. С иронией сказал Алекс. Он улыбнулся, и его глаза загорелись. «На самом деле у нас получается все лучше», – с неохотой призналась Лори. «Он по-прежнему худший ведущий из всех, что у нас были. Тут нет сомнений. Но я думаю, мы сработаемся». «Единственным другим ведущим под подозрением был Алекс», – подумала Лори. «И никто не сможет его заменить. Мы разговариваем так, словно и не было двух месяцев разлуки», – радостно подумала Лори. «О, Господи, как я по нему скучала!» «Я принимаю комплимент», – ответил Алекс, изучая меню. «Все выглядит восхитительно. Ты здесь бывала после того, как они снова открылись?» Первый ресторан Денни Мейера оставался одним из любимых Лори, но она не сумела убедить себя сходить в него после того, как он переехал на новое место. Теперь она поняла, что хотела прийти сюда вместе с Алексом. «Нет, я здесь в первый раз, а ты?» я. Алекс положил меню. Я надеялся прийти с тобой. И вот мы здесь. Закуски уже унесли, когда Лори наконец настояла, чтобы Алекс рассказал ей о процессе утверждения федерального судьи. Политики существуют совершенно в иной вселенной. Я наслаждался карьерой адвоката по уголовным делам и сохранил бы практику до тех пор, пока клиенты соглашались со мной работать. Но теперь, когда меня забросило в цирк юридических подтверждений, Каждая из сторон рассматривает мою личность как потенциального судью Верховного Суда, и они пытаются понять, являюсь ли я строгим конструктивистом или правовым реалистом. Я им говорил, что всего лишь адвокат, который изучает закон и применяет его к конкретным фактам. Ведь именно так и должны поступать судьи первой инстанции. Я чувствовал себя как мяч во время матча «Джайантс-Иглз». «Но все прошло гладко?» – спросила она. Я не могу представить лучшего кандидата». «Верь мне, они могут, но Белый дом заявил, что они не ждут никаких проблем. Кроме того, чтобы ты была в курсе о том, что происходит на других фронтах, докладываю. Рамон решил стать веганом. Какая-то диета, которую он видел по телевизору. Он считает, что набрал слишком большой вес за Рождество. Это чудо, что он не пытается уговорить меня присоединиться». «Может быть, он уже освоил все упражнения йоги, которым пытался обучить тебя в прошлом году», со смехом сказала Лори, вспомнив старые проблемы. После того, как давление Алекса стало на грани повышенного, Рамон повел себя так, словно у него обнаружили серьезные проблемы с сердцем. «Не смейся», сказал Алекс, который сам не удержался от смеха. «Он включил в машине через динамики успокаивающие звуки минеральных источников, когда мы ехали сюда». заявив, что моя поездка в Вашингтон была для меня слишком стрессовой. «Он очень милый», – улыбнулась Лори, – «и любит тебя так, словно ты член семьи». У меня к нему такие же чувства. Более того, мне пришлось сообщить именно всех, кто играет существенную роль в моей жизни, формально не являясь членами моей семьи. Конечно, моя биологическая семья состоит из Эндрю, но я без колебаний вписал туда Рамона». То, как он на нее посмотрел, заставила Лори подумать, что кое-кто еще попал в этот список. Но тут пришел официант со следующими блюдами, и они переключились на обсуждение многообещающего скандала в мэрии. В течение вечера они поговорили обо всем. О новых ресторанах, где побывали, книгах, которые читали, и о худших свиданиях в молодости. К тому моменту, когда официант спросил, не хотят ли они чего-то еще, Лори впервые заметила, что в ресторане никого не осталось, кроме них, и посмотрела на часы. «Мы провели здесь почти четыре часа, пролетевших слишком быстро», – подумала она. Алекс сказал, чтобы ему принесли чек, и на лице официанта появилось облегчение. Но когда он вернулся, Лори опередила Алекса. «Это ведь я тебя пригласила», – напомнила она. «Хорошо», – не стал спорить Алекс, – «но в следующий раз со мной». «Я буду ждать его с нетерпением», – ответила Лори. «Завтра? Не слишком скоро?» «Мне кажется, слишком долго». Она продолжала улыбаться. Лори согласилась, когда Алекс предложил довести ее до квартиры, где Лео сидел с Тимми. Рамон явно был рад ее видеть и сразу сильно уменьшил звуки минеральных источников, чтобы спросить о последних новостях и успехах Тимми. Когда они уже почти приехали, Алекс обнял ее за плечи. Вечер получился непринужденным. если воспользоваться словечком Алекса. Лори уже не рассматривала их отношения как проект, которым следует управлять. Ей больше не приходилось делать паузы каждые несколько минут и спрашивать себя, куда все идет. Алекс хотел, чтобы она решила, кто он для нее. И, наконец, у нее появился ответ. Он был не просто коллегой по работе или другом, приятелем ее отца или Тимми, и даже ее поклонником. Именно Айван Грей, один из всех других людей, Помог Лори понять, что с ней происходит, когда прочитал свое предложение Вирджинии. «Ты сказала, я твой второй шанс на счастье, и я понял, что ты открыла мне сердце, в котором я бы хотел остаться навсегда до нашего последнего вздоха». Алекс был следующей главой ее жизни. Лори не сомневалась, что Грег хотел бы, чтобы она была счастлива. И теперь она знала, что и она желала этого всей душой.